Часто случается, что у целой страны, как и у частного человека, недостает капитала для улучшения и возделывания всех ее земель, для переработки всего ее сырого продукта для непосредственного пользования и потребления. И, наконец, для перевозки избытка как сырых продуктов, так и обработанных изделий на отдаленные рынки, где можно было бы променять их на какие-нибудь предметы, на которые есть спрос в стране. В Великобритании, например, есть много таких областей, где недостает капиталов для улучшения и возделывания земель. Шерсть из южных областей Шотландии идет длинным сухим путем по очень дурным дорогам на фабрике Йоркского графства, где и перерабатывается за недостатком капитала для выделки на месте. В Великобритании есть много мелких фабричных городков, жителям которых недостает капиталов для перевозки изделий собственной промышленности на отдаленные рынки, где они нашли бы спрос. Если в таких городках и есть торговцы, то они обыкновенно бывают агентами более богатых купцов, живущих в каких-нибудь больших торговых центрах. Если капитала страны недостает для исполнения этих трех функций, То чем большая часть его будет употреблена на земледелии, и чем сравнительно больше вызовет она производительного труда в стране, тем, конечно, большую ценность прибавит такой капитал к годовому продукту земли и труда в обществе. За земледелием следует фабричное дело, потому что употребленный на него капитал занимает большее количество производительного труда и прибавляет большую ценность к годовому продукту страны. Капитал уже затраченный на вывозную торговлю, имеет наименьшее значение из всех трех видов капитала страны. Если страна не обладает достаточным капиталом, чтобы исполнять все эти три функции вместе, то она, значит, не достигла еще той степени благосостояния, которой естественно, предназначено. Но попытка мерами преждевременными – При недостаточном капитале выполнить все три функции не составит без сомнений ни для целого общества, ни для отдельного человека кратчайшего пути для приобретения достаточного капитала. Для капитала целого народа существуют такие же границы, как и для капитала каждого отдельного человека. Пределы имеют и обороты этого капитала. Капитал всех лиц, образующих народ, умножается точно так же, как и капитал каждого отдельного лица, тем, что они беспрерывно накапливают его и прибавляют к нему сбережений из получаемых ими доходов. Поэтому он будет умножаться быстрее всего, если будет давать наибольший доход всем жителям страны, ибо тогда он даст им возможность делать наибольшие сбережения. Доход же всех жителей страны непременно зависит от ценности годового продукта земли и труда.